Глава пятнадцатая Уф, чуть не опоздал. Здравствуйте, попутчиками будем. Петров тяжело плюхнулся на вагонную полку, снял с головы старую кожаную кепочку, провел тыльной стороной ладони по мокрому лбу. Сидящая напротив женщина ему улыбнулась сочувственно и, выглянув в открытую дверь, озабоченно позвала. — Илья, ты здесь? — Слава богу, а то поезд уже пошел. «Ой, ну куда я денусь? Чего ты?» Заглянул в купе долговязый и по-юношески прищавой парнишка. «Прямо как с маленьким». «Сын?» Мотнув головой в его сторону, улыбнулся женщине Петров. «Сын?» — кивнула женщина. «Илья, а меня Тамарой зовут? А вас?» «А я Дмитрий, в народе Митя. Значит, втроем едем? Вы где выходите?» «Да мы до конца». «А вы?» «И я. И мне тоже вот в Екатеринбург срочно понадобилось. Сын у меня там. Тоже Илья, кстати». За суетой купей постельного благоустройства, переодеванием, последующим дружным чаепитием с обязательными взаимными уговорами съесть взятые в дорогу скоропортящиеся продукты. Незаметно прошло время». Синие сумерки быстро перекочевали в слабо разбавленную убывающей луной ночную темень. Юный прищавый Илья вдохновенно посапывал во сне на верхней своей полке, свесив длинную руку почти до самого столика, за которым засиделась за бутылкой красного сухого вина Тамара с Петровым. «Хороший у вас мальчик, Тамара!» Улыбаясь, поднял вверх на него глаза Петров. «Спокойный такой, рассудительный!» Прямо готовую же маленький мужичок. Так, а у всех почти, матерей-одиночек, дети рано взрослеют. Вздохнула протяжно Тамара. Вы не замечали, разве? У нас ведь особого рода единение со своими детьми. Может, где-то болезненное даже. Понимаете, у нас грусть общая, неделимая. Одна на двоих. Грусть по отсутствию отца и мужа. И счастье одинокого материнства, оно тоже особое, знаете ли. Тихое такое разумно-укромное. Значит, тяжело одной растить сына. Да нет, тяжело — это не то слово. Просто страхов больше. Каких, Тамара? Ну, избаловать боишься. Залюбить совсем боишься. Эдипова комплекса боишься. Да всего на свете больше в два раза боишься. А его отец? а у него нет отца. Я его для себя родила. Он и не знает даже о его существовании. — Почему? — А зачем? У него своя семья, и пусть себе живет в ней дорадуется. — Обижаетесь на него? — Нет. Что вы? — удивленно засияв глазами, засмеялась Тамара. — Какие такие обиды! Она отвернулась вдруг к окну и замолчала словно не желая делиться со случайным попутчиком своей внутренней радостью. И вообще не объяснишь же каждому встречному причину этой самой радости и не растолкуешь того, что иногда и одной, даже самой короткой встречи хватает, чтобы нести в себе это ощущение счастья от жизни. Какой бы она ни была трудной, и как бы тебя не жалели за эту твою женскую неустроенность. Неустроенной себя Тамара никогда не чувствовала, жила и жила себе, наблюдала, как половина из тех так называемых устроенных женщин играет в эту свою устроенность, теша себя и обманывая других, видимостью любви да заботы, а другая половина до такой степени все силы свои тратит на цепляние привередливую такую ненадежную эту устроенность, боясь ее потерять что становится намного несчастнее самой, что ни на есть распоследней неустроенной. Только вот насчет попутчика своего Тамара ошиблась. Он бы ее радость очень даже понял. Не разглядела она его, не разговорилась пока. А все же, Тамарочка, почему отцу про сына не сказали? Настырно продолжал допытываться Петров даже с какой-то обидой, будто лично заинтересован был в этом вопросе. Хотя, конечно же, и в самом деле был заинтересован. — А подарок я ему такой сделала, понимаете? Чтобы комплексом вины всю жизнь не мучился. — Благородно, значит, поступили, да? — Ну да, а что? — Да не нужен ему вовсе такой подарок, Тамара. Вы что? Вы его не одарили, вы его наказали этим невидением на всю оставшуюся жизнь. И сына своего тоже наказали. Горячо и гневно заговорил Петров, заблестел, возбужденно глазами. Ну, — но знаете ли, Митя, не вам об этом рассуждать? — Мне. Вот как раз только мне об этом рассуждать. Я ведь к такому же вот Илье еду. Только мой постарше вашего будет. И тоже о нем не знал ничего. А он взял, да сам ко мне прикатил. — Правда? Ахнула Тамара, закрыв ладонью рот и откинувшись чуть-чуть назад. И что вы? Да что я? Я же не знал ничего. Растерялся, как идиот последний. Представляете, начал отпираться. Сейчас, как вспомню, так охота самому себе в глаз заехать. Даже думать об этом больно. Да ладно? Чего вы, раз в самом деле не знали? Да, не знал. Не виноват. А что это меняет-то? Нет никакой разницы, кто виноват, а кто нет. Понимаете, он вырос без меня. И то же, как вы говорите, в этой общей с матерью грусти. Неправильно это. Не должно быть так. Никому не позволено обрывать эти тонкие ниточки. Нет у вас, у женщин, никакого такого права. Ой, да ладно вам. Мужики в большинстве своем сами от своего отцовства убегают. Попробуй догони. Так пусть лучше убегает чем вообще ничего о нем не знают. У них, по крайней мере, хоть шанс есть поумнеть вовремя. Ладно, согласна. Ну а дальше-то что? Вот приедете в иксы, ну а дальше? Что изменится-то? Да ничего и особенного, в общем. Посидим, посмотрим друг на друга. И все? А этого мало? Главное, нам надо друг друга увидеть, в себя вобрать, ниточки эти узелками морскими перевязать. Он, знаете, такой замечательный перец, мой сын. Глази с Горячие, умные. Конечно, хорошо бы его с собой забрать, да рядом пожить. Только, боюсь, мать не отпустит. А если отпустит? Ваша жена тогда что скажет? Аня ничего не скажет. «Мы с ней троих сыновей уже растим и четвертого в семью примем. Делов-то». «Ну да. Как это просто все у вас?» «Правда, не скажет. Мы с ней эти уроки уже проходили. Привел я ей десять лет назад сыночка со стороны. Так вот получилось». «Нагуляли, что ли?» «Ага, нагулял. Я с его матерью, когда познакомился, он уже большой был. Она-то сама и мало занималась, надломленная была совсем женщина». Жизнью вся перекрученная. Я помочь ей хотел, только вот не успел. Погибла она. И Артемка остался один. И что? Вы его взяли и вот так привели в семью? А жена ваша как? А я ей, знаете ли, наврал. Сказал, что это мой сын родной. И Артемке тоже так сказал. Они, знаете, и поверили, слава богу. Ну и кино. Что же вы за человек такой, Митя? Странный вы какой-то, ей-богу. Я таких мужиков и не встречала никогда. Чужого ребенка в семью привести да за своего выдать. И что, ваша жена его приняла? Ну да, она и остальных моих детей тоже хорошо приняла. В смысле остальных? А у меня еще трое детей есть. Вот этот, которому еду уже четвертый, стало быть. Ничего себе! «И все от разных женщин?» «Ну да». «Ничего себе! Но я еще понимаю одного ребенка иметь на стороне, а тут... Тут сразу четверо». «Ну, вы иметь отдаете». «А как так получилось-то?» «Вы уж извините меня за любопытство, но раз такой разговор пошел, может, расскажете? Интересно даже?» «Ну что ж, я могу и рассказать». Петров глотнул из своей кружки вина. Помолчал немного. Подумалось ему почему-то о том, какая же это все-таки вещь хорошая, разговор двух случайных попутчиков в ночном поезде. Душевная до невозможности. Если б знал еще Петров при этом, что те же слова только вслух произносил здесь и его сын. Потому что едет он в том же самом купе и на том же самом месте, на котором ехал через февральскую стылую ночь совсем недавно Илья Гришковец. Ничего такого он не знал, конечно. Иногда ее величество судьба любит устраивать такие шутки, о которых мы и сами не подозреваем даже. Петров просто сидел и думал, с кого же из детей начать этот свой рассказ. Решил с дочери. Женщин ведь полагается вперед пропускать. С матерью Ульяны он познакомился еще в студенчестве. Плохо познакомился, в драке ресторанной. Молодой был, глупый. Решил за девушку заступиться, которую, как ему показалось, сильно обижают. Двое дюжих кавказцев. Ну и получил от этих за такое вот заступничество. Мало не показалось. Это потом уже выяснилось, что Алена, девушка та, уже вовсю на тот момент проституция зарабатывала. Как будто сама себя старательно убивала, потихоньку и целенаправленно. Очень надломленной была девчонка. Намучился он, конечно, из этой пропасти, черно ее выцарапывая, день изо дня. Она тогда никому уже не верила и даже себе не верила. А вот глупому студенту взяла да и поверила. И даже ребенка захотела родить. Ходила потом беременная и сияла вся от счастья. Наверное, и поженились бы они тогда, конечно. Да только Алена по-другому судьбой своей распорядилась. Пока Петров на практике был, В далекой поселковой больнице. Она замуж успела выскочить за немца. По каким-то своим делам коммерческим к ним в город заехавшего. А потом и в Германию к нему укатила. И дочку пятимесячную с собой везла Он ее и не видел с тех пор, Алену свою. Знал только по рассказам матери ее, что у них все там хорошо. До фотографии внучки своей Ульяны она как-то ему показывала, дочки его стало быть. И все. И потому чуть с ума не сошел, когда однажды, через двадцать семь уже лет, Ульяна сама к нему вдруг заявилась. У него аж дух перехватило. Такая умница, красавица выросла. Только вот побыла она с ним недолго и обратно умчалась. Дел много. А с матерью Павлика у него все совсем наоборот получилось. То есть Петрову тоже пришлось ее вытаскивать, конечно, но уже совсем, совсем из другой пропасти. Родители Зои, матери Павлика, были из породы излишне гордых и добропорядочных, то есть из тех еще которых голубую свою дворянскую кровь ни за что не хотели с пролетарским дерьмом перемешивать. Родители и дочери такой сумасшедший наказ дали, видимо. Вот и погибала она в гордом и несчастливом своем одиночестве и чуть не умерла, пока Петрова не встретила, да кровь свою голубую с пролетарской таки не перемешала. Теперь вот Павлик у них есть, юный музыкант-вундеркинд. Гении, они ведь не от дерьма, они от любви рождаются. А Зоя, как Павлика родила, будто начала жить с начала самого. Вся в ребенке своем растворилась. Петров боялся все время, что залюбит мальчишку, испортит совсем. Поэтому и привел его к себе в семью, с ребятами познакомил. Решил пусть общаются. А у Анны прощения просил, знал, она поймет. От того факта, что юный музыкант Павлик уже есть на свете, никуда ведь уже не денешься. И про Ленину мать, Веронику, он вспоминал часто, хоть и не виделись они совсем. Леня очень на нее похож, такой же романтик неисправимый, не желающий ничем свою свободу ограничивать. Она тогда сама его в отцы своему ребенку выбрала. А раз женщина выбрала, возражать не смей. Петров и не посмел. Рассказывая все это сидящей перед ним женщине, Петров поймал себя на мысли, что он не просто историю жизни своей излагает, а вроде как объяснить пытается сам себе мужицкую свою суть. Вот так, словами. Хотя, наверное, и зря. Словами все равно ничего не объяснишь. «Да, странный вы, Митя, мужик». Только и произнесла, задумчиво на него глядя попутчица. Впервые в жизни таких вот встречаю. Да ладно вам, Тамара. Мужик как мужик. Нищий да гулящий получается. А больше никакой. Вот и все мои достоинства. но ну да, побольше бы таких мужиков-то. Ладно, засиделись мы с вами, Тамара. Скоро уже за окном светать начнет. Ложитесь-ка вы спать. Вон у вас как глаза слипаются Я покурить выйду, а вы ложитесь. Выйдя в тамбур, он неторопливо размял в пальцах дешевую приму. Прикурил из пригоршни, как на ветру. Вагон сильно покачивало от быстрой ночной езды. Колеса, захлебываясь, торопливо постукивали свою дорожную песню, будто опасаясь не попасть в неведомо кем задуманный ритм. Петров вдруг подумал о том, как в этом же поезде, холодной зимней ночью, ехал его сын, Илья Гришковец. О чем он думал, интересно? О том, какой сволочью оказался его отец. Сердце его тут же сжалось, то ли от жалости, то ли от любви, то ли от досады на Таню. Вот же натворила делов эта раскрасавица-девчонка. Он же так ее любил тогда. И она, наверное, тоже как лучше хотела, как вот и эта Тамара, его попутчица. А какой он, интересный его сын. Такой же серьезный и упертый в цели, как старший Вовка? Или такой, как Сашка, любитель девчонок до ночных развлечений? Или другой совсем? А может, такой, как Артемка, весь внутри себя тормоз задумчивый? Как Вовка с Сашкой его называют. Или он на Леню похож? А может, на Павлушку? Аня говорит, замечательный мальчишка. От любви плохого не рождается. Он в этом был абсолютно уверен. а таню он любил. Хотя кого он не любил-то? Всех одинаково любил. Смешно, наверное, так говорить, всех одинаково. Но он и на самом деле их любил. Красивых и не очень. Аристократа голубых кровей — с пораненной гордыней и плебеек, жизнью затюканных, домашних хозяек и властных администраторш, женщин-цветков и грубых чертополохов, растущих на обочине жизни. Много их на его пути встречалось чего уж там, и они платили ему такой же искренней любовью, потому что настоящий, в чистом ее первозданном виде, ничего никому не доказывающей любви хочется всем. Абсолютно каждой женщине. Это он давно уже понял. И если бы это поняли все мужики и не делали свою любовь только условно-потребительской, не навешивали бы на нее лишнего груза из своих страхов до да глупых комплексов, мужицкого тупого бахвальства до да чистой животно-пошлой физиологии, то счастливых устроенных женщин было бы куда как больше в этом мире. И не бегали бы они к нему – чтобы испить его любви по глотку, по одной капельке. Потому что одним глотком никогда по-настоящему и не напьешься. И слава богу, что с женой ему повезло. Она всегда его понимала. Хотя бы по большому счету, но понимала. А по малому счету ей простить многое можно. Она ведь в конце концов просто женщина, а не ангел с крылышками. И спасибо ей за это ее понимание и за эту его поездку в Екатеринбург к сыну своему Илье Гришковцу. Хотя чего там, он бы и сам все равно поехал, обязательно бы поехал. Хоть и стыдно до смерти будет ему в глаза глянуть, а попутчицу Тамару эту он обязательно уговорит отца парня своего разыскать. Понятно же, что неплохой совсем мужик этот отец. Вон, как у нее глаза горели, когда про него вспоминала. По всему видно, наш человек, что он уговаривать не умеет, еще как умеет. Трое суток пути впереди, времени-то завались для благого дела.